Глава 49. Ники уже почти дошла до берега, когда услышала тихий плач. Она остановилась и прислушалась. Нет, ей не показалось. Она вытянула голову в направлении, откуда шёл звук. Он доносится из машины? Ники поślёпала по ледяной воде обратно к ауде, мимо ругающегося с матерью Джейкоба. Вместо них она полностью сосредоточилась на багажнике Audi. Оттуда действительно доносился плач. Она положила обе руки на багажник и наклонилась. Эй! Плач сменился глухими всхлипами. Но они были достаточно громкими, чтобы было ясно, в багажнике лежит ребёнок. Мия, это ты? В ответ тишина. Только заплакали в багажнике ещё сильнее. Ребёнок плакал так сильно, что не мог говорить от слёз. «Наверное, это Мия. Кто же еще это может быть?» «Мия здесь!» — крикнула Ники. «Она в багажнике!» «Что?» Секунду спустя Джейкоб стоял рядом с ней. «Мия, ты там?» «Джейкоб!» — раздался тихий голос. Это было так душераздирающе, что на секунду Ники даже забыла о холоде. «Да, Мия, это я, Джейкоб!» «Джейкоб, мне страшно!» «Я знаю, все в порядке!» Мы вытащим тебя оттуда. Он отшатнулся к окну и крикнул: "Мама, Мия в багажнике? Ты что, издеваешься? Открой его немедленно!" "Что? Ну тогда тебе нужно его найти." Он посмотрел на Ники. "Она не может найти брелок от машины." Он вернулся к матери. "Мам, он в сумке. Можешь посмотреть в сумке?" Пока Джейк об разбирался с матерью, Ники наклонилась и громко сказала: "Мия, я подруга Джейкаба." Меня зовут Ники. Ты ранена? Короткая пауза. Ники из заправки. Да, это я. Ники из заправки, ты ранена? Вряд ли, но мне страшно. Здесь так темно. Я не знаю, где я. Милая, я знаю, что тебе страшно. Но послушай меня. Ты находишься в багажнике автомобиля. Поэтому здесь темно. Если ты ощупаешь машину там, где слышен мой голос, ты найдёшь ручку или защёлку и сможешь его открыть. Когда я смогу тебя вытащить? Ручку? Да, она где-то здесь. Ники заговорила громче. Попробуй её найти. Ориентируйся на мой голос. На ощупь она будет как что-то, за что можно будет потянуть. Я не знаю. Голос Мии дрожал. Прости, Ники. Прости, пожалуйста. Я не знаю, где ты. Ники постучала по крышке багажника. А сейчас? В ответ из багажника раздался стук. Здесь, спросила Мия. Хорошая девочка. Да, где-то здесь. Теперь ощупай всё вокруг, и ты должна её найти. Думаю, я нашла. От волнения Мия заговорила громче. Молодец. А теперь потяни её и Крышка багажника открылась. Еви в миру, завёрнутая в одеяло маленькую девочку с растрёпанными волосами и покрытым красными пятнами лицом. Мия. Дорогая, ты в порядке? Мия заморгала от яркого солнечного света. Ты Ники? Да, я подруга Джейкоба. Пойдём, я отнесу тебя в свою машину. Там тепло, идём. Мия кивнула. Ники взяла её на руки и вынесла из машины.